Часть четвертая. Распни его. Богат тыко, ох и богат! С двумя бабами живет. Каждый день губы оленей ест. Он даже кота, говорят, в пустозерске выменял купцов русских за тридцать оленей. Чай-то он не из котла, как другие,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 Тысячами гибнут желто-брюхи и мыши. Пора. Пора уже стадо гнать за камень, к морю, чтоб соленый ветер отбил машкару, иначе затоскуют олежки, Забегут, спасаясь от гнуса под самые уши в ледяные озера, Перестанут кормить себя и падут к осени.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 И стал он бить глупых жен, а бабушка ему помогала. И выволок он иник из чумы, посадила рядком в мох плачущих. Кусок горячего сала взял, обкурил драчливых вонючей копотью, Чтоб грех из них вышел, и сказал бабам лакомком сердито, Как повелитель, «Ломай чумы, ехать к большой воде надо» ломали, увязали скарб и поехали через сундру, сверкаясь самоваром. Выл в мешке кот, проданный на погибель безжалостными русскими купцами. Ехали, ехали, ехали, долго ехали. Хоркали быки, впряженные варгиш, пролетали над тайболой гуси. Под вечер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 Начинают бодать своих сосунков-пыжиков, чтобы не отставали от старших. Поет тыка песню, хорошую, как всегда. Я на горы поеду, на вараки высокие, На вораки поеду. Я набью на вараках много-много оленей, Очень жирных оленей.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 Тюакр, темяпянт, то хапат Бог, Бог, мы приносим тебе оленя. Вот это твой. Можешь увести его. Но еще не накормлены были Хэги, мелкие прожорливые башки, которые, выструганные из палок, торчали вокруг Нума и Тадовцеев, словно чистокол вокруг острога. Тут бабушка вытащила кота из мешка, Посмотрел катище, какая тоска вокруг, И ни одной кошки не видать. Сразу понял, что плохи его дела. Яростно зашипев он пружиной острый, сильный, Вывернулся из рук тыковой бабушки и понесся через тундру на прополую, Куда глаза глядят. А собаки за ним.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 «Поехали!» — сказал тыко инькам своим. Но, кажется, не насытился нум. А может, не понравился кот гневным тадобце? Едва отъехали они от капища, как нафты провалились в ручей тундровый. Вытащили мокрый мешок из воды. Семь магических узлов развязал тыко. А там, внутри мешка, половина баранок в кашу. Попробовал Тыко. Совсем невкусно. Скорее ехать надо, — заволновался он. Но Мэй сердит на меня. Едем к русскому богу. До Николы Святого едем. Добрались до Зырянского села. Тыко десять привязал к ограде храма. Сам вошел внутрь и сразу лег на пол, потому что сидеть и стоять не любил. Тут на него на лежащего дьячок хиленький с ремнем накинулся. Валяешься, падла сальны. Небось, своим истуканам половину стада отдал, а Николи только десять. Веже еще. Потом, весь дьячок сказал. На Николу нашего смел рассчитывая. Это у нас добрые тадепцы, Что не попросишь, все выдаст. А сейчас ступай. Да свечку-то хоть поставь, нехрестнечесанная. Лежал перед ними камень, Сверкали вдали снежные горы, Над ними пылили метели,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 Пусть на огонь смотрит всю ночь, косым станет, вырастет, звери не сможет подстрелить. И, подумав так, снова уползла в темноту чума. Пьяная нащупала место, где бы ей лечь, и легла. В эту-то ночь кто-то украл с крыши зимовья круглую русскую еду.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 Поначалу-то плоть свою убивал через силу, Деревья воровал с корнем, А к старости попритих. От долгого поста плоть его прилипла к костям И насквозь просвечивал, будто ангел какой. От колена преклонений многих оцепенел в ногах, Так что братья его на своем горбу таскала. Надоел он этим братьям святой, и она уж не раз ему намекала, «Уж скажи ты нам, отец Мамонт, где нам погребсти тебя, когда дух испустишь?» На что отец Мамонт советовал им пророчески, «Свяжите мне нози вервием, да плод для меня сваляйте из лесу доброго». Так братья и сделала. Отпихнули его с плотом от берега, и поплыл он Духом Божьим прямо на середе озера. Там до смертного часа единой рыбкой себя подкармливал, а при этом обнажал голову и плечи свои, отдаваясь на съедине гнуса алчущего. Братья монастырской по ночам исступленные вопли слышала, то комары старца заживо уничтожали, а он искус Божий стерпел. По весне к монастырю только удочку его волнами прибила. Подвижник! С подвижников и комаров госпожа Ильяшева деликатно перевела разговор на погоду,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 По важному делу. Касательно помощи духовной. Это мы всегда могем. Уж не смущает ли вас, без какой. Может, мне с водосвятием прийти. Беса я и сама изгоню, если он появится. А вот голод в уезде меня сильно смущает. Не рукотворных ответил.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 Стыдет он, как и разврат, от безделья корень свой ведет. «Да о чем батюшка!» — раздраженно заметила Ильяшева, обкуривая нерукотворного дымом папирос. «Черный день уже настал, а светлого не предвидится. Я хочу открыть в Пенеге для голодающих крестьян столовую. Бесплатную, естественно. Своя рука, владыка. А вы, как священник, Посодействуйте мне Словом Божьим!» Отец Герасим тяжко вздохнул. Женщина смотрела в окно. А там, в окне, Виделось дальнее. И река, и лес, И запустенье. Освещенные лучами заката Ехал всадник прямо на север. Красная рубаха Трепыхалась ветром на нем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 Напоследки житейское выскажу. Берегите капитал свой, Екатерина Ивановна. Вам он вприданно еще сгодится. Любой вас с деньгами приемлет в радость и станет голубить, как голубицу. А коли профинтите его сейчас, так ваш будущий супруг строго ваше поведение судит, и будет он прав.